Глава двадцать четвертая Юлий сидел на складном стуле в огромном шатре царя племени Гельветов и пил из золотой чаши пупурное вино. Среди присутствующих царило легкая, даже радостное настроение Особенно налегально на содержимое царских погребов командиры из заремина Однако Юлий даже не пытался их остановить. А они честно заслужили отдых. Тем более, что работа впереди предстояла немалая. Полководец и сам не сразу понял, что одна лишь перепись трофеев займет изрядное количество времени, так что даже сейчас, ночью, воины продолжали носить, пересчитывать и учитывать имущество варваров. Публик крас во главе четырех когорт отправился на поле битвы, чтобы забрать оставшиеся там копья, мечи и щиты. поручение нельзя было назвать почетным, однако сын бывшего консула показал себя хорошим организатором, достойным отца, и быстро, без шума и суеты, собрал своих людей. К тому времени, как на западе солнце начало спускаться за линию горизонта, десятые и третьи гальские легионы уже получили оставленные на поле наконечники копий. Многие, конечно, были искорежены, настолько, что в дело уже не годились. раз погрузил собранные детали на трофейные повозки и отправил к военным кузнецам, чтобы те переплавили их на новые. По иронии судьбы, одну из когорт возглавлял Герминий Катон после службы в Испании, получивший повышение. Юлий спросил себя, задумывались ли эти двое о той враждебности, которая неизмерно стояла за вежливыми приветствиями отцов. Запасов зерна и сушеного мяса вполне хватит на несколько месяцев, если, конечно, правильно хранить, — удовлетворенно заметил Домицей. — Одно лишь оружие стоит целого стояния, Юлий. Некоторые мечи выкваны из добротного железа, но даже бронзовые неплохи, а уж их рукояти и подавно стоит сохранить. — А как насчет денег? — поинтересовался Цезарь, внимательно разглядывая чашу, из которой он только что пил. Рейни открыл стоящий недалеко мешок и вытащил несколько грубых монет. Вот так они здесь выглядят, пояснил он. Сплав серебра с медью. Вряд ли представляют какую-то ценность, хотя таких денег здесь целые сундуки. Юли взял одну из монет и поднёс ближе к лампе. Кусочек потускневшего металла оказался выщербленным, причем изъян доходил почти до центра. Странно. Изображение напоминает птицу. однако из-за серьезного дефекта трудно сказать наверняка. полог Шатра откинулся, и, впустив поток свежего ночного воздуха, вошли Брут и Марк Антоний. — Ты собираешь совет, Цезарь? — уточнил Брут. Полководец кивнул. Центрион тут же выглянул на улицу, чтобы позвать Цирона и Активиана. — Пленники под надежной охраной, — поинтересовался Рани. — Связаны, — ответил Марк Антоний. Однако, если вдруг ночью им вздумается уйти, то сделать это будет совсем нетрудно, так как часовых у нас катастрофически не хватает. Здесь командир форта заметил мешок с деньгами и, взяв одну из монет, принялся внимательно ее разглядывать. — Ручная работа, — уточнил Цезарь, заметив интерес. Марк Антоний кивнул. — Эти действительно отчеканены вручную. Хотя большие города производят монеты ничуть не хуже римских. Здесь есть прекрасные кузнецы, и некоторые из их произведений очень красивы. Воин положил монету в протянутую ладонь Рейни. — Но, конечно, эти монеты к ним не относятся. Грубо сработаны. Юлий указал пришедшим на стулья. Те сели и приняли чаши, наполненные густым вином из запасов местного царя. Марк Антоний осушил свой кубок быстро и с видимым удовольствием. — А вот вино просто отличное! — Ты уже решил, что будешь делать с толпами гельветов Если хочешь, могу подкинуть пару идей. Рэнни откашлялся. Хотим это вы или нет, но теперь отвечаем за этих людей. Ведь если мирные люди пойдут на юг без охраны, воины в Эду их просто убьют. В том-то и проблема, — негромко заметил Юлий, потирая усталые глаза. Вернее, проблема заключена вот здесь. Полководец взял со стола кусок мелкоисписанного пергамента и показал товарищам. — Адан говорит, что это список членов племени. Ему потребовалось несколько часов, чтобы просто пересчитать людей. — И сколько же получилось? — нетерпеливо уточнил Марк Антоний. Все внимательно смотрели на Юлия, ожидая ответа. — Девяносто тысяч одних лишь воинов, до да еще раза в три больше женщин, детей и стариков. Цифры сразили всех. Октавиан заговорил первым, даже не пытаясь скрыть изумление. — А сколько человек мы взяли в плен? — Около двадцати тысяч, — ответил Юлий. Он сохранил непроницаемое выражение лица, зато остальные прореагировали бурно и с удивленным смехом начали радостно хлопать друг друга по спине. — Так что же, значит, мы убили семьдесят тысяч? — недоверчиво присвистнул Кевиан. — Целый город? Слова отрезвили членов Совета. Ведь и правда в долине и на холме остались лежать кучи мертвых тел. — А каковы наши потери? — негромко уточнил Ренни. Юлий ответил сразу, без промедления. — Восемьсот легионеров, причем среди них двадцать четыре командира, и примерно столько же раненых. Многие из них, как подлечиться, смогут воевать снова. Рэнни изумленно покачал головой. — Соотношение вовсе неплохое. Выпьем за то, чтобы и дальше было не хуже. С этими словами Цезарь поднял царскую чашу. Остальные последовали примеру полководца. «Ну, — но теперь у нас на руках тьма народу, — напомнил Марк Антоний. — Долина открыта со всех сторон, а Эдуи не дремлют. Того гляди, явится грабить босс Не сомневайтесь, так оно и будет. Завтра к полудню сюда явится еще одна армия и потребует половину имущества гельвятов. Теперь же это нашего имущества. Оно принадлежит нам по праву, так же, как и сами варвары. Быстро заметил Ренни. Но, честно говоря, кроме этих чаш я пока не заметил ничего стоящего. С Эдуеми придется поделиться, — задумчиво произнес Юлий. Они ведь потеряли целую деревню, да и битва происходила на их земле. Кроме того, нам нужны союзники, а хор Бэйн обладает колоссальным влиянием. С этими словами полководец повернулся к Берицею, который еще не успел снять забрызганных кровью доспехов. — Пусть твои люди возьмут десятую часть трофеев и сохранят ее для идуев распорядился он. Берицею тоже поднялся. Как и все остальные, он был бледен от усталости, однако вышел из шатра твердым шагом. И скоро все услышали его бодрый командный голос. Приказ требовалось исполнить немедленно. — Так что ж ты намерен делать с пленными? — поинтересовался Брут. — Риму нужны рабы, — коротко ответил Юлий, а потом пояснил. — Конечно, цена, кажется, не слишком высокой. Но на эту компанию нам необходимо средства. Пока что единственное наше богатство — вот эти монеты. Нечем платить жалования легионерам десятого и третьего Гальского, а кроме того, ежедневно надо кормить целых шесть легионов. Наши воины прекрасно понимают, что деньги от продажи новых рабов достанутся им, и многие уж обсуждают свой доход. Услышав эти слова, Марк Антоний заметно напрягся. Его собственный легион получал деньги непосредственно из Рима, и он считал, что с другими расплачиваются точно так же. — Я не знал, — начал был он, но осекся. — Можно мне сказать? Юрий кивнул Марк Антони протянул свою чашу бруту, но тот словно не заметил жеста. — Если ты отправишь варваров в Рим, то их земли останутся пустыми до самого Рейна, а там живут германские племена, и они с готовностью явятся сюда и займут брошенную территорию. галы уважают сильных воинов. Но для этих чужаков из реки они добрых слов не находят, так что вряд ли стоит допускать их на границы римской провинции. — Мы могли бы и сами занять эту землю, — заметил Брут. Марк Антоний покачал головой. — Оставив здесь несколько легионов для охраны берегов Рейна, мы впустую потеряем половину войск. Сейчас эта земля просто прах. Продовольствие придется завозить сюда до тех пор, пока поля не расчистят и не засеют. Кто будет их обрабатывать? Наши легионеры... Нет, самое разумное — отослать гельветов обратно на их исконные земли. Пусть охраняют наши северные рубежи. В конце концов, им есть что терять. — Эти жестокие племена, о которых ты говорил, не расправятся с ними? — уточнил Юлий. — У племени осталось еще целых двадцать тысяч воинов. Это совсем немало, учитывая, что они будут насмерть сражаться против любого нового захватчика. и эти люди уже видели, на что способны легионеры. Так что если они не смогут уйти на юг, то будут вынуждены остаться здесь и защищать свои поля и дома до последней капли крови. Еще вина Брут. Брут недовольно взглянул на Марка Антония, но тот, явно не обратив внимания на отказ, снова протянул чашу. — Очень хорошо, — выслушав мнение, заключил Цезарь. «Хотя нашим воинам это и не понравится, мы оставим гельветам достаточно продовольствия, чтобы они смогли вернуться домой, а остальное заберем себе. Для защиты я вооружу каждого десятого из пленников. Все остальные трофеи должны отправиться в Рим, конечно, за исключением той десятой доли, которая причитается идуем Благодарю тебя, Марк Антоний, за хороший совет». Цезарь внимательно посмотрел на членов военного совета. — Я сообщу Риму о наших успехах. Сейчас, в то время, как мы говорим, секретарь записывает доклады. Надеюсь, вы не слишком устали, потому что я хочу отправиться домой уже с первыми лучами солнца. Последнюю фразу собравшиеся встретили тихим, но дружным стоном, и Цезарь улыбнулся. — Мы задержимся лишь для того, чтобы отдать Эдуем их долю, а потом стремительным маршем отправимся в собственную провинцию, чтобы прийти туда уже через день. С этими словами полководец вздохнул, и все вокруг тоже прикрыли рты руками. Но ну, после всего этого уж наконец-то выспимся. Цезарь поднялся, и члены совета последовали его примеру. За дело, летом ночи коротки. Следующий день заставил Юлия проникнуться уважением к организаторским способностям гельветов. Даже собрать такое количество людей к дальнему переходу Казалось, задача не из легких, а чтобы обеспечить их продовольствием на все время пути, потребовался не один час. Дело было поручено легионерам десятого, и скоро его воины уже исправно обслуживали длинную очередь варваров с мешками, мисками и корзинками. Запасы выдавались каждому уцелевшему члену племени. Гильветы до сих пор не могли поверить своей участи. Тех из Эдуев, которых они взяли в плен, пришлось силы изолировать, поскольку рано утром произошло два убийства. Женщины этого племени с такой яростью мстили захватчикам, что удивлялись даже бывалые войны. Юрий велел повесить двух особенно отчаянных, и месть прикатилась. Ближе к полудню из леса показалась армия Эдуев. Цезарь давно уже поджидал их, но решил, что встречаться с гельветами незачем. а потом, заметив вдалеке союзников, выслал к ним гонца с одним единственным словом «Подождите!». Волководец прекрасно понимал, какой хаос может начаться, если несколько тысяч рассерженных воинов увидят разбитую, потрепанную вражескую колонну. Чтобы поддержать дух и терпение союзников, За гонцом к лесу отправилось несколько лов, запряженных в повозки, до самого верха нагруженных оружием и конфискованным у гильветов добром. Те пленники, которых Цезарю удалось освободить, отправились вместе с трофеями. Юлий был рад возможности избавиться от них. Он щедро поделился с союзниками, хотя Марк Антоний предупреждал, что те в любом случае решат, будто бы все лучшее римляне оставили себе. На самом же деле полководец не стал делиться с дружественными галами лишь золотыми чашами. Их он раздал командирам легионов. Солнце перевалило за полдень, а гельветы все еще оставались в долине. Юрий заметно нервничал, настолько, что лицо его покрылось красными пятнами. Племя... Никак не могло тронуться с места, главным образом потому, что в жестоком бою погибли почти все вожди и предводители. Люди бесцельно толпились, не в силах найти точку опоры. Юлию даже пришла в голову мысль использовать собственных надсмотрщиков, чтобы те отдали команду к движению. Наконец, двум тысячам воинов из тех двадцати, которых освободили из плена, отдали оружие. Ощутив в руках мечи, мужчины расправили плечи и начали чувствовать себя куда более уверенно. Ирек уже не объединял тот жалкий вид, который отличает всех без исключения пленников и рабов. Именно эти вооруженные воины организовали колонну, придав ей некое подобие строю. Прозвучал звук одинокого горна, и кильветы тронулись в обратный путь. Цезарь с облегчением вздохнул. Однако, как и предсказывал Марк Антоний, едва стало ясно, что варвары направляются на север, в долину с криками хлынули Эдуи, стремясь перехватить неприятелей. Юрий велел гарнистам вызвать шесть легионов, которым предстояло пригодить путь воинам Хорбейна. Однако трудно было сказать, остановится ли те, или день придется завершить еще одним сражением. Сейчас он сам пребывал в таком настроении, что почти хотел этого. Строй Эдуев растянулся по длине на четверть мили. Воины миновали поле вчерашней битвы, над которым уже поднимался смрад тысяч так и непогребенных тел. Трудно было бы придумать лучший способ продемонстрировать силу римских легионов. Теперь слух о мощи победителей распространится по всей округе. Цезарь наблюдал, как перед строем показался сам Пхорбейн в сопровождении двух знаменосцев. Широкие полотнищи развивались на ветру. Юлий наблюдал за происходящим спокойно, ведь гильветы отошли уже достаточно далеко. Однако многие римляне оглядывались с опаской. Они были зажаты в узком пространстве между двумя крупными воинскими отрядами. Однако сам Цезарь не ощущал ни малейшего волнения. Усталость принесла с собой опустошающее спокойствие, словно уходящая вдаль колонна унесла с собой все его чувства. Хорбэйн спешился и широко раскинул руки для братского объятия, однако Юрий даже не шагнул навстречу его вождь рассмеялся, скрывая смущение. «Еще ни разу не видел столько мертвых врагов, Цезарь! Это поразительно! Ты добр ко мне! А те дары, которые прислал, просто великолепны! Они особенно приятны, если учесть, где ты их взял! В знак благодарности я привел столько скота, что хватит на целый пир!» Воины наедятся на много дней вперед. приломишь ли ты со мною хлеб? — Нет. — к явному изумлению вождя резко ответил Юрий. — Не здесь. Оставленные на поле мертвые тела порождают болезни. не на твоей земле, и необходимо как можно скорее их сжечь или похоронить. А мне предстоит вернуться в провинцию. Отказ обидел и растердил Мхорбейна. Ты считаешь, что я обязан провести целый день, роя ямы для трупов гельветов? Нет уж, пусть гниют в назидании. Ты здесь чужой и не знаком с древним обычаем пировать после победы. Земные боги должны видеть, что живые уважают мертвых. Необходимо проводить погибших в дальний путь, иначе они просто не смогут уйти. Юлий устало потер глаза. Он уж забыл, когда в последний раз спал. Пожав плечами, попытался найти слова, чтобы успокоить союзника. Вместе с войском я возвращаюсь к подножью горы. Буду рад, если сможешь ко мне присоединиться. Там мы отпразднуем победу и поднимем чаши за погибших. Полководец заметил, что Мхорбейн задумчивым взглядом провожает удаляющуюся колонну и продолжал уже более твердым голосом. Но те из гильветов, которым довелось выжить в битве, «Возвращение в родные земли останутся под моей защитой, понимаешь?» Гал с сомнением взглянул на римлянина. Он решил, что всех этих людей угоняют в рабство, а тот факт, что их просто отпускают на свободу, никак не укладывался у него в голове. «Под твоей защитой?» — медленно повторил он. «Именно. И каждый, кто посмеет напасть на эту колонну, сразу станет моим смертным врагом», — решительно ответил Юлий. Хорбейн молча пожал плечами, а потом пригладил бороду. — Что ж, хорошо, цезарь, я отправлюсь туда с охраной и встречу тебя как победителя. Юлий похлопал союзника по плечу и отвернулся, чтобы дать команду гарнистам. Хорбейн с восхищением смотрел, как они играют сигнал к движению. Звуки разнеслись по долине и шесть легионов, словно один человек... Подчиняясь команде, мгновенно развернулись. Земля вздрогнула, а полководец удовлетворенно улыбнулся, наблюдая, как воины тронулись в путь безупречным строем, оставив за спиной им Хорбейна и его воинов. Дойдя до края долины, Юлий подозвал Брута. — Передай приказ. Идем без остановок всю ночь. Пировать будем, когда кажемся дома. Полководец знал, что воины примут вызов, невзирая на крайнюю усталость, и отправил впереди десятый регион, чтобы тот задал темп марша.